24 Ксень, не могу говорить. Мы играем с Клеллией. Да, у них. Да? Да». Мама предлагала остаться ночевать, Ноэль отказался. Отвезли Андрея домой и пошли в три ступеньки. Но на завтра поступило предложение отобедать в семье. Клеллия бросилась к Ноэлю, тронула Марину за руку. «Привет. Это потому, что вчера играли в котов». Марина стояла в ванной перед зеркалом, обводила контур губ карандашом, обернулась. Клелия замерла в дверях, ноги крестиком в розовых колготках. Хочешь попробовать? Вот глупость, красить губы пятилетней девочки. Хорошее начало, но та уже сложила рот трубочкой. А давай лучше играть в котов? Короткое замешательство. А это как? Ух ты, акцент. У русской девочки французский акцент. Впрочем, какая на русская. А вот так. И Марина нарисовала на личке стрелки усов по три с каждой стороны. «Мяу! Мяу!» — пропела Клелия. Обе засмеялись. Шансы попасть в принцессы взлетели. А теперь «Ти» вошли в гостиную обе с усами. Мяукали остаток вечера. Когда Клелию повели спать, она подбежала к Марине, обвела рукой шею. «А ты завтра придешь?»